Замок Чахтица. Июнь 1575 года от Рождества Христова. «Тебе нравится, любимая?» – спросил Ференс, широко поводя рукою. Усталые кони нервно придали ушами, ждали отдыха, кормежки. Супруги на дожди приехали сюда верхом, окруженные гайдуками. За их спинами – На дороге теснились повозки с вещами и прислугой. Эржебета смотрела на замок, мрачный, серый, стоявший на самой вершине голого холма. Он походил на родной отчет, толстыми глухими стенами, приземистостью, надежностью. Чахтица был окружен лесами, такими же глухими, мрачными, таинственными, как он сам. Здесь, в этом замке на границе Австрии и Венгрии, Ей суждено провести жизнь и узнать смерть А выбора никто не дал «Он прекрасен, Ференс», — искренне произнесла Эржебетта «Я купил его для тебя Императорское казначейство согласилось уступить его за 86 тысяч флоринов Теперь это наш дом» Ференс обнял молодую жену, тихо добавил «Когда-нибудь он станет домом наших детей» на дожди махнул рукою. Гайдуки с гиканьем послали коней вперед. Кавалькада потянулась к замку по каменистой дороге. Весь медовый месяц Аржебета окупалась в счастье. Ференс был с нею, и ночью их наполняла любовь. А теперь она еще и полновластная хозяйка самого прекрасного Карпатского замка. Только одно омрачало ее дни. Внимание, Аршоли! Надоедливая свекровь Все что-то вынюхивала придирчиво разглядывала просто не после первой брачной ночи Потом сразу же начала присматриваться к ржебете Выискивая в ней признаки беременности Молодую графиню не радовала такая назойливость Она чувствовала себя то ли дорогой кобылой То ли породистой сукой От которой ждут потомства Как назло, ей все не удавалось понести И в ответ на вопросительный взгляд свекрови Эржебета лишь опускала глаза А лицо Аршоли становилось все недовольнее Мол, знала же С девчонкой что-то не так Здоровые женщины не бывают такими бледными Аршоля ничего не говорила Только плотнее поджимала губы Когда же сын собрался переезжать в Чахтице Она выказала желание поселиться с молодыми Ференс обрадовался Будет кому присмотреть за юной женой Позаботиться о ее здоровье когда он вернется на войну. Эржебета, узнав об этом, едва не заскрипела зубами, но смирилась, настолько любила мужа, что никогда ему не противоречило. Сейчас Аршоля бегала по замку, осматривала комнаты, отдавала распоряжения. Казалось, ее бесцветный визгливый голосок звучал сразу отовсюду. «Тут надо будет заново обить стены, здесь повесить свежий балдахин» а в кладовых почти нет масла. Запомни, дитя. Первый день, думала Эржебета. Первый день в замке. Замолчи, дай мне отдохнуть, проклятая. Ей хотелось лечь, растянуться на кровати, распустить слишком тугую шнуровку корсажа. Отдохнуть, вздремнуть, а потом, проснувшись, долго ласкать Ференса, который уже совсем скоро уйдет на войну. Вместо этого ей приходилось тенью бродить за неугомонной свекровью выручил ференс прислал за женую служанку господин наверху ждут робко проговорила тощая носатая девка кажется пирожка муж стоял на крепостной стене вглядывался во что-то внизу смотри сказал Эржебети. замок окружали цветастые грязные шатрейки битки затянутые тряпьем Вокруг сновали мужчины в ярких рубахах, Женщины в неопрятных юбках и шалях, Полуголые дети. Ржали тощие лошади, Гавкали такие же тощие псы. «Цыгане пришли!» Шептала Агнешка, выглядывая из окна галереи. «Семя Ердогова!» От пестрой толпы отделился высокий толстый мужчина средних лет. Стукнул в ворота. Вскоре пришел Гайдук, доложил. «Цыгане, говорят, хотят служить госпожа графине!» Ференс нахмурил густые брови. «Приведи одного!» На стену, в сопровождении охраны, поднялся тот самый цыган. Грузно опустился на дно колено, проговорил, сдерживая волнение. «Не вели казнить, госпожа. Меня зовут Джура Фаркаш. Я барон Табора. Мы явились, как только узнали». Карие глаза на выкате смотрели с преданным испугом большие грязные руки, унизанные перстнями, нервно комкали старую шапку. Чего тебе нужно? строго спросил Ференс, удивленный тем, что цыган обращается только к Эржебете. Цыганский барон склонил голову. Служить госпоже, мы не знаем другой службы. Ференс досадливо пожал плечами, спросил жену: Ты что-нибудь понимаешь? Эржебета смотрела на джуру которого никогда не видела. И в душе ее рождалось узнавание. Черный человек говорил, что так будет. Просто эти — первые. «Возьми их, Фернс», мягко попросила она. «В доме нужны музыканты. Кто будет встречать песнями великого черного бея, когда он вернется с войны?» Муж усмехнулся. Довольно подкрутил усы. это умела ему польстить. «Что ж, Он любил цыганские песни, да и среди знати нынче модно было держать в замках целые таборы. «Пойдешь в музыканты!» — бросил он. «Но смотри мне! Чуть что! Гайдуки мои со всего племени шкуры спустят!» Барон поднял на ржебету глаза, молитвенно сложил руки. «Благодарю, добрая госпожа!» Потом, словно спохватившись, добавил «И тебя, господин, на дожди!» Джура не подведет, Джура будет служить верно С той поры чахтица наполнился гомоном и песнями Днем веселыми, по вечерам протяжными и дикими Цыгане, к недовольству Аршоли и страху служанок Разбили шатры во дворе замка Темноглазые, черноволосые, похожие на поджарых волков Парни игриво поглядывали на белокурых девок Скоро начнут рождаться в чахтице смуглые младенчики «Говорила же, ледарка наша, молодая госпожа!» Шептала огнешка, в очередной раз вырвавшись из объятий особо ретивого цыганенка «Да почему так?» Смеялась пирожка, которые заигрывания музыкантов даже нравились «Цыгане, кровь, Ердога!» И по доброй воле служат они только ледаркам. «Видала, эти сами пришли!» «Откуда они узнали про госпожу?» «Да уж батареи надожди все карпаты знают!» «Отвечала пирожка!» «Ты, подруга, просто обиду затаила на госпожу за то, что она тебя прибила!» «А ведь за дело прибила-то!» «Вот, погоди!» «Окончательно разозлилась огнешка!» «Сердито перекинула за спину толстую светлую косу!» «Скоро высосит она у тебя всю кровь, тогда поглядим!» «Она вон сколько с господином миловалась, а так и не понесла!» «И что?» «Да то, что семя у ней проклятое!» «Оставив за собой последнее слово, огнешка гордо выпрямилась...» и пошагала в девичью. Пирожка семенила следом, поеживалась. Страшно-то как, вдруг подружка права. О молодой графине говорили всякое. Одни рассказывали, что ночами она убегает в лес, перекидывается в черную кошку, поджидает запутавших путников и высасывает у них кровь. Другие клялись, что видели, как Эржебета обращается в лунный луч и поднимается в небо. Находились и те, кто искренне верил что госпожа – ожившая покойница. Эржебета не знала, что шепчут о ней по углам, а если бы и услыхала, вряд ли это задело бы ее. Сил не было ни на что. Она дико, люто, до да боли в сердце, тосковала по мужу и чахла без него. Ференс, жизнь ее, душа ее, все время уходил. Туда, где нет места женщинам, где не нужна нежность, где никакая любовь не могла защитить от ядра и клинка. Туда, откуда мог больше не вернуться Спасали только занятия алхимией и медициной Уж в собственном-то замке Эржебета оборудовала лабораторию Где гнала странные, а иногда страшные зелья Аршоля попробовала было сунуться Посмотреть, чем занимается невестка в подвале по полуночи Но Эржебета решительно захлопнула дверь перед ее носом Сюда постылы свекрови Вход был заказан Она много читала сейчас способ справиться со своим недугом Пыталась понять, от чего ей плохо И почему не получается у них зачать Ей хотелось родить Ференсу детей Чтобы Черный Бей гордился большой семьей И всегда охотно возвращался в свой замок Но пока ни одно зелье не смогло вернуть ей здоровье Ференс приходил усталый, израненный, ожесточенный Уходил успокоенный, любящий А детей так и не случалось Так прошло полгода Эржебете становилось все хуже Она худела, сохла Черты лица ее заострились В глазах горело лихорадочное пламя Черный человек приходил теперь каждую ночь Ложился рядом, требовал ласк И говорил, говорил о будущем Графиня отмахивалась, отталкивала демона Пыталась защититься Но это не всегда удавалось И она засыпала с ощущением греха Эржебета думала, лжет демон, нет никакого будущего. Тело и дух ее слабеют, и скоро она освободится от этого мира, скорее бы. Графиня полюбила уходить из замка, подальше от суетливой Аршоли. Бродила по окрестностям, поднималась по склонам, на которых росли виноградники. Гайдуки, приставленные охранять молодую госпожу, следовали на почтительном расстоянии, не смели попадаться ей на глаза. Эржебета предпочитала находиться в одиночестве Она никогда не заходила в деревни Крестьяне по-прежнему вызывали у нее безотчетный ужас и ненависть Поэтому графиня не расставалась с плетью, которую пускала в ход Стоило кому-нибудь из черни встретиться с ней взглядом Особая ярость рождалась в душе Эржебеты при виде крестьянских девок Толстые, задастые, они выглядели воплощением здоровья и безмятежности Глядя в тупые краснощёкие лица, слыша простой говор и грубый смех, графиня вспоминала сестёр, изящных, прелестных, аристократичных. Им было столько же лет, сколько этим животным сейчас. Но эти, никчемные, топчут землю. Агаты же с Каталины гниют в ней. И тогда казалось Ржебете, что эти, вот именно эти девки, живут жизнью, которые были отведены ее сестрам. Ее охватывал безудержный гнев, и руки сводила судорога от желания бить, да так, чтобы кровавой пеной покрывалась тугая белая плоть. Когда накатывала такое, графиня издавала злобный ведьмовской виск, вытягивала плетью одну из напуганных девок, резко разворачивалась и шла к лесу. Только там, в чаще, под густыми кронами, на нее снисходило спокойствие. Она могла часами слушать птичий гомон или наблюдать за юркими белками. Эржебету не пугали ни волки, ни рыси. Разве могли они сравниться с человеком в мерзости и злобе? И дикие животные обходили ее стороною, чувствуя в графине слишком опасного хищника. Однажды, сбежав от охраны, Эржебета долго пробиралась сквозь переплетение ветвей и вдруг поняла, что заблудилась, смеркалась, Воздух густел, напитываясь сыростью, и издали доносился волчий вой. Графиня не испытывала страха перед ночным лесом. Скорее, ее охватила досада. Не хотелось ночевать на сыром мху. Она огляделась, пытаясь понять, в каком направлении находится замок. Вдруг взгляд уловил слабое мерцание за ветвями. Гнилушки, светляки или огонь? Эржебета осторожно выглянула из-за дерева, И увидела поляну, на которой стояла старая полуразвалившаяся хижина Перед крыльцом горел костер На нем грелся, исходя приятным запахом, котелок На крыльце сидела женщина Помешивала варево длинной ложкой Вокруг лежали кошки Множество черных кошек Десять, а может больше Поджав под себя лапы, жмурясь, смотрели на огонь И в глазах их плясали искорки Мальфарка Поняла Эржебета Только они живут в диких лесах Карпат Только им предано служат черные кошки Женщина бросила короткий взгляд на дерево За которым пряталась Эржебета Спокойно произнесла Выходи Графиня шагнула на поляну Мальфарка гибким движением поднялась Подошла к госте, Взглянула ей прямо в лицо Лесная жительница была немолода Но все еще красиво. Густая грива, волнистых, черных, серебряными нитями волос Зеленые глаза, смуглая кожа Фигура женщины сохранила девичью стройность Увидев в лице ржебеты что-то, понятное ей одной Мальфарка сказала «Ты батари» Графиня молча кивнула, вглядываясь в смутно знакомые черты И ощущая странное умиротворение Она снова узнавала «Что ж... «Ты, наконец, пришла!» — проговорила колдунья «Я ждала тебя!» «Я Дарволия!» В замок Эржебета вернулась вместе с Мальфаркой Дарволия, к ужасу Аршоли, поселилась в комнатке возле покоя в графине Теперь по лестницам и залам чахтицы бродили черные кошки Замок Чахтится, Сентябрь 1576 года от Рождества Христова. В одночасье угасла Аршоля. Еще днем герцогиня проверяла подвалы и кладовые, да покрикивала на слуг, а вечером после плотного ужина вдруг схватилась за грудь и упала возле стола. Ночь прометалась в бреду. Под утро... Вручила Богу душу. Нехорошо говорили в замке. Да и по деревням слухи гуляли. «Сказывала же!» «Уморит ли Дерка старуху?» Шептала Агнешка. Горели свечи в большой зале, где лежала старая хозяйка. Тлели душистые травы в курильницах, отбивая запах смерти. И день и ночь была рядом с Аршолей молодая госпожа. Две молодые служанки заглянули в приоткрытую дверь. Эржебета сидела подле гроба. Прямой стан, надменное лицо, сухие черные глаза. Алые губы шевелились безмолвно. Видно, заклинание начитывала ведьма. ж крови напилась, и все ей нипочем!» Шипела огнешка. Эржебета и впрямь выправилась. Похорошела в последние дни. Бледность лица так и не сошла, но больше не было у нее приступов слабости. А плечи и стан... Налились, здоровая круглостью Рядом, положив ладонь на плечо госпожи Стояла дарволия День и ночь мальфарка охраняла Эржебету Стерегла, как верная собака Никого близко не подпускала Дворня сторонилась жутковатую женщину А уж после того, как одна из кухарок осмелевшая обругать с дарволию Вдруг онемела Колдунью стали обходить десятой дорогой Словно учуяв непрошенных гостей Мальфарка повела носом, что твоя гончая Пирожка испугалась, потянула подружку «Пошли, Агнеша, пошли от греха подальше!» Девки затрусили прочь «А может и не Лидерка она вовсе?» Говорила по дороге пирожка «Может и не Лидерка, может просто отравила старуху?» Задумчиво тянула Агнешка «Помнишь ведь, что мы в подвале видели?» Неделю назад, вечером, любопытные девки подобрались к малому оконцу Которая выходила из подвала прямо под стеной Очень уж хотелось знать Правду ли в деревнях про госпожу говорят Заглянули внутрь Да так и замерли с раскрытыми ртами Лучше бы не подсматривали Потом картина эта Долго им в страшных снах приходила На больших печах бурлили котлы И сходили вонючим паром Пахло серой и чем-то еще мерзостным Посреди подвала стояла молодая графиня Полуголая, на обнаженной белоснежной груди Поблескивали капельки пота Костью мешала она в котлах Выкрикивая непонятные слова А из печи белые обломки торчали Топилась печка тоже на костях Вокруг сидели черные кошки Смотрели на Эржебету человеческими глазами Вдруг один из котлов зарычал Изрыгнул клуб пара, окутавший весь подвал. Из этого сырого облака возникла дарволия, и тут же принялась нюхать воздух. Огнешка с пирожкой убежали. И до сих пор не могли забыть ужаса. А страшнее всего, что кость в руке госпожи была... Человечья. Тогда и поверила пирожка подруге. Как не поверить, если все своими глазами видала? А сейчас вот и предсказания Огнешки сбываться начали Уморила Эржебета старую бараню Что ж делать, Огнеша? Неужто правда потравила? Молчи, пирожка, наше дело малое А то и нас изведет, лидерка Между тем в зале Дарволи Ошепнула Эржебете Обедать пора, госпожа Графиня взглянула устало Бдение бдением Да нельзя вам голодать, госпожа Настаивала колдунья Кровь исцелять нужно. Эржебета молча подчинилась. Она верила Мальфарке, ведь именно после ее лечения графине стало легче. Правда, странным было то лечение. Отец Иштван Мадьяри решительно постучал в ворота замка отпер здоровенный гайдук, оглядел священника, молча постранился, пропуская внутрь. Отец Иштван недавно принял приход. Молодой, полный честолюбивых замыслов, мечтал влиять на умы паствы, наставлять на путь истинный. Слухи, ходившие о графине на дожди батаре, несколько насторожили его, хотя и не показались достоверными. Жена одного из богатейших людей Венгрии, Прославленного воина, влиятельного аристократа и колдовство невозможно Наконец он представится графине и постарается понять, есть ли в сплетнях хоть толика истины Правда, повод для знакомства весьма печален, но что поделать, все мы бренны Размышляя так, отец Иштван вошел в замковый двор Пахло дымом, лошадьми и потом Вокруг пестрели шатры, возле них сидели смуглые люди Замок был пристанищем цыган При виде священника они скалились Делали отвращающие знаки И поминали свою кровавую богиню Цару Кали Осторожно обойдя нахальных язычников Отец Иштон Шагнул в услужливо распахнутые слугою двери Оказался в замке И принялся подниматься по лестнице Здесь старил сумрак Было безлюдно Он споткнулся обо что-то мягкое Податливое и чуть не упал Раздался вопль, похожий на младенческий Ёркая тень порснула из-под ног Кошка, чёрная, тощая Спустилась на две ступеньки и уселась Злобно сверля священника жёлтыми глазами Отец Иштван поёжился Жуткая колдовская тварь Огляделся и обмер Кошки были повсюду Словно в одно мгновение возникли из воздуха Сидели вокруг на ступенях Выглядывали с верхних ярусов и шипели, протягивая к нему когтистые лапы. Некоторые самые наглые твари подбегали к ногам, пытались укусить, а в желтых глазах несвойственный зверю разум. Молитвы отгонял ведьминское отродье. помогала, правда, плохо. Наконец, все же откуда-то вывернул слуга со свечою и пошел впереди, показывая дорогу. Казалось, мало и сам побаивается черных зверьков. Откуда у вас их столько? – спросил отец Иштван. – Не знаю, – пролепетал слуга. Сами множатся. Больше ничего не сказал, только распахнул перед священником высокие двери. Госпожа ждет. Она сидела за обеденным столом. Траурное платье оттеняло нечеловеческую белизну прекрасного лица, на котором кровавые раны смотрелись алые губы. Отец Иштван взглянул в бездонные глаза. И едва не отшатнулся Из них глядело безумие Возле кресла графини стояла немолодая женщина Простоволосая в свободном платье Подливала в кубок из кувшина На блюде перед графиней лежали какие-то Неаппетитные красные куски К столу не пригласили Эржебета глянула тяжело, недобро Отец Иштван откашлялся «Сочувствую вашему горю, дочь моя» Графиня медленно кивнула Отпила из кубка. На верхней губой осталась алая полоса. Священник мысленно вознес молитву. Это не было похоже на вино, это напоминало. Тонкий язык медленно прошелся по губе, слизывая красную влагу. Отец Иштван подавил желание зажмуриться. Так непотребно и страшно выглядела в этот момент графиня. Я пришел, чтобы... «Мать моего мужа будет похоронена по обряду истинной веры!» Голос аржебеты звучал высокомерно, по евангелическому обычаю. Не было сил спорить. Отец Иштлан поклонился и молча вышел. Он боялся возразить этой странной, страшной женщине. Что было у нее в тарелке? Вертелась в голове мысль, когда священник пробирался мимо кошек по лестнице. Хотя... Он уже догадался. Ржебета ела мелко порезанное сырое мясо. Чье? Отец и что он не был уверен, что хочет это знать. В ворота влетел всадник, соскочил с коня, бросил по воде подоспевшему слуге, кинулся в замок, едва не сбив с ног священника. Простите, святой отец. Диорд Турзо ни кошек не замечал ни темноты, взлетел по лестнице, растолкал слуг в коридоре, рванул на себя дверь. На пороге стояла странная женщина. Высокая, волосы лохмами вокруг скуластого лица. Глаза — два зелёных болотных огня. «Николао, проводи гостя в малую залу. Графиня сейчас спустится». Дьёрть послушно последовал за лакеем. Оставшись в одиночестве, принялся нетерпеливо мерить комнату шагами. Ржавета не заставила гостя долго ждать. Вошла вскоре. Держалась прямо, несла себя гордо, и траурный наряд ее не портил. Он кинулся вперед. «Графиня, сочувствую горю, едва узнал, к вам!» Смотрела на Дьорде, да только не его видела. В черных глазах страх пополам с безумием. Ференс, что с ним?» Понял, заторопился. «Нет-нет, что вы, Ференс жив-здоров волей божьей, на войне он!» Это я случайно оказался неподалеку, по важным делам семьи. Сегодня до меня дошли слухи о смерти вашей свекрови. Приехал выразить соболезнование. Черное пламя утихло, потом полыхнуло вновь. Теперь в нем горели гнев и презрение. Ференц бьется с турками, а вы здесь. Послала ему письмо. Да не знаю, получит ли. А ведь что за дело может быть важнее похорон матери? Ваши дела, видно, много серьезнее, раз оставили друга одного на войне». Сказала, развернулась И вышла по-прежнему гордая, несгибаемая Невыносимо прекрасная Дьорть понимал Это страх и горе в ней говорят Но легче от этого не становилось Хотелось догнать Схватить за плечи, встряхнуть Зарычать в лицо, что ни один ее Ференс Хороший воин Он, Дьорть, тоже от врага не бегает Не стал Понимал, ничего не докажет Она одного ждала, а пришел другой Бесполезно спорить с разочарованной женщиной Да и Турзо не последний человек в империи Не привык унижаться А все же болела душа Он, Дьорть Турзо Взрослый мужчина, воин, дворянин, политик Которого ценили сами Габсбурги Перед ржебетой чувствовал себя мальчишкой И ничего не мог поделать Он знал многих женщин Умел комплиментами добиваться взаимности придворных красавиц И после штурма очередного селения, разгорячённый дракой, пьяный от крови, грубо брал рыдающих пленниц. В своих владениях развлекался с хорошенькими служанками и среди знатных девиц подыскивал себе достойную невесту. Но стоило ему расстаться с любой из них, как он забывал её лицо, запах, голос. Лишь одна всегда стояла перед внутренним взором. Хотелось сказать ей об этом. «Взять! Не отпускать никогда!» Не мог Но и отказаться совсем не умел Всякий раз, как встречал ее Дьорть дурел от страсти И ощущения тяжелого, грязного греха Грех он видел не в самом желании В том, что желал женщину Своего лучшего друга